Если бы я жил всегда в Петербурге, я постарался бы приблизиться к двору не из любви к власти, не из жадности или детского тщеславия, а исключительно из желания найти какой-либо способ проникнуть в душу этого исключительного человека, так сильно отличающегося от всех смертных. Его гордое равнодушие, его черствость – неприрожденный порог, а неизбежный результат того высокого положения – которое не сам он для себя и избрал, и покинуть которое он не в силах. Как бы то ни было, но совершенно особая судьба русского императора внушает мне не только глубокий интерес, но даже и сострадание. Можно ли не сочувствовать его вечному одиночеству, его величественной ссылке? Что касается двора, то чем более его наблюдаешь, тем более испытываешь сочувствие к человеку, который его возглавляет. особенно здесь, в России. Русский двор напоминает театр, в котором актеры заняты исключительно генеральными репетициями. Никто не знает хорошо своей роли, и день спектакля никогда не наступает, потому что директор театра недоволен игрой своих артистов. Актеры и директор бесплодно проводят всю свою жизнь, подготовляя, исправляя и совершенствуя бесконечную общественную комедию, носящую заглавие цивилизация севера. Если одно лишь лицезрение этих усилий утомительно, то что должны при этом чувствовать исполнители ролей? Нет, мне положительно более нравится азия, там во всем более гармонии. здесь же в россии на каждом шагу вы все больше поражаетесь и странными результатами новых условий жизни и неопытностью людей. Все это, конечно, усердно скрывается от глаз наблюдателя, но опытному путешественнику не надо многих усилий, чтобы заметить то, что от него желают скрыть. Государь по своему рождению скорее немец, нежели русский, и потому красивые черты его лица, правильность его профиля, его военная выправка более напоминают о Германии, чем характеризует Россию. Его немецкая натура должна была долго мешать ему стать тем чем он является теперь истинно русским кто виноват не будь этого может быть он был бы простым добродушным человеком представьте же себе скольких усилий стоило ему сделаться верховным главой славян не каждый становится деспотом потому что он хочет быть им необходимость вечно побеждать самого себя чтобы властвовать над другими быть может объясняет и чрезмерный патриотизм императора Николая. Чтобы освободиться, насколько возможно, от ерма, которое он сам на себя налагает, он мечется, как лев в клетке, как больной в лихорадке. Он ездит верхом, совершает прогулки, делает смотры, производит маневры, катается по реке, устраивает празднества, производит учения флоту. И все это в один и тот же день». Во дворце больше всего боятся досуга, и отсюда легко заключить, какая царит здесь скука. Император беспрерывно путешествует, он проезжает по крайней мере 1500 лье каждый сезон, и не допускает, чтобы кто-либо не был в состоянии проделать то же, что и он. Императрица любит его, боится оставлять его одного, повсюду следует за ним, Поскольку это позволяют ей слабые силы и умирает от усталости, она невольно привыкла к существованию чисто внешнему, и этот рассеянный образ жизни, ставший необходимым для ее души, убивает ее тело.